технологический процесс Земли объявляется сыгравшим свою роль. Экспансия человечества в космос изображается как своего рода социальное мотовство, обещающее в перспективе жесточайшее разочарование. Человек разумный превращается в человека дерзкого, который в погоне за количеством рациональной и эмоциональной информации теряет в качестве ее. Подразумевается, что информация о психокосмосе обладает неизмеримо более высоким качеством, нежели информация о внешнем космосе в самом широком смысле слова. Фокамизация оказывает человеку дурную услугу, именно потому что способствует перерождению человека разумного в человека дерзкого, расширяя и фактически стимулируя его экспансионистские потенции. Предлагается на первом этапе отказаться хотя бы от растормаживания гипоталамуса. АКСОВЮ движение по вертикали. Калькута-61. АКСОВью псевдоним ученого или группы ученых, сформулировавших и пустивших в обращение небезызвестную идею так называемого вертикального прогресса человека. Раскрыть псевдоним мне не удалось. Имею основание полагать, что Оксавью – это либо председатель Комкона-1 Комов, либо кто-нибудь из его единомышленников в Академии социального прогнозирования. Данное издание является первой монографией вертикалистов. Шестая глава посвящена подробному рассмотрению всех аспектов фукомизации – биологических, социальных и этических – рассмотрению с точки зрения установок вертикального прогресса. Основная опасность фукамизации усматривается в возможности неконтролируемого влияния ее на генотип. В подтверждение этой идеи впервые, насколько мне удалось выяснить, приводятся данные о многочисленных случаях передачи по наследству свойств фукамизированного организма. Объявляются более 100 случаев, когда механизм плода еще в утробе матери начинал вырабатывать антитела, характерные для воздействия сыворотки УНБЛАФ, и более 200 случаев, когда новорожденные обладали врожденно-расторможенным гипоталамусом. Более того, зарегистрировано более 30 случаев передачи такого рода свойств уже в третье поколение. Подчеркивается, что хотя такого рода явления и не представляют непосредственной опасности для подавляющего большинства людей, они являются красноречивой иллюстрацией того факта, что фокамизация далеко не так хорошо исследована, как утверждают ее адепты. Нельзя не отметить, что материал подобран с необычайной тщательностью и подан весьма эффектно. Например, Несколько впечатляющих абзацев посвящены так называемым Г. аллегрикам, которым расторможение гипоталамуса противопоказано. Г. аллергия есть чрезвычайно редкое состояние организма, легко обнаруживаемое у плода еще в материнской утробе, и потому никакой опасности не представляющее, Такого младенца просто не подвергают второму этапу фукамизации. Если же расторможенный гипоталамус будет передан г аллергику по наследству, медицина окажется бессильной. На свет появится неизлечимо больной человек. Аксовью удалось обнаружить один такой случай, и он не жалеет красок для его описания. Еще более, Апокалиптическую картину рисует автор, изображая мир будущего, в котором человечество под воздействием фукамизации раскалывается на два генотипа. Эта монография издавалась неоднократно и сыграла, по-видимому, не последнюю роль в обсуждении поправки. Любопытно, однако же, отметить, что последнее издание этой книги не содержит ни слова о фукамизации. Надо понимать, автор полностью удовлетворен поправкой, и судьба 99,9% человечества, продолжающих подвергать своих детей фукамизации, его не интересует. Примечание. Заключая этот раздел... Считаю необходимым подчеркнуть, что подбор и аннотирование материалов для него я осуществлял по принципу их нетривиальности с моей личной точки зрения. Заранее приношу свои извинения, если невысокий уровень моей эрудиции вызовет неудовольствие. Второе. По-видимому, первый отказ от фукамизации, открывший целую эпидемию отказов, Зарегистрирован в родильном покое поселка Ксава, Экваториальная Африка, 17.04.81 года. Все три роженицы, поступившие в покой на протяжении суток, независимо друг от друга в разной форме, но совершенно категорически запретили персоналу производить им процедуру фукамизации. Роженица А, первые роды, мотивировать отказ даже не пыталась. Малейшие попытки разубедить ее вызывали у нее истерическое состояние. «Не хочу и все», — повторяла она. Роженица Б, третьей роды, протестовала впервые, была очень рассудительно спокойна и мотивировала отказ нежеланием решать судьбу ребенка без его ведома и согласия. «Вырастет, пусть сам решает», — объявила она. Я привожу здесь эти мотивации, потому что они совершенно типичны. С легкими вариациями отказчицы прибегали к ним в 95% случаев. В литературе принята следующая классификация. Отказ типа А вполне рациональная, но в принципе непроверяемая мотивировка – 25%. Отказ типа Б – фобия в чистом виде, истерическое и рациональное поведение – 60%. Отказ типа С. Эстетические, этические соображения. 10%. Тип П. Редкий, чрезвычайно разбросанный по форме и содержанию ссылки на религиозные обстоятельства, приверженность к экзотическим философским системам и так далее. Около 5%. 18 апреля. В этой же больнице произошло еще два отказа, и новые отказы были зарегистрированы в других родильных покоях региона. В конце месяца случаи отказов насчитывались уже сотнями и были зарегистрированы во всех регионах Земного шара. А 5 мая пришло первое сообщение о случае отказа вне Земли ⁇ Марс ⁇ Большой сыр ⁇ Эпидемия отказов, то вспыхивая, то угасая, продолжалась вплоть до 1985 года, так что на момент принятия поправки общее число отказчиц составило около 50 тысяч, 0,1% всех роженец. Закономерности эпидемии феноменологически исследованы очень хорошо и с высокой степенью достоверности. Однако сколько-нибудь убедительного объяснения они так и не получили. Например, было отмечено, что эпидемия имела как бы два географических центра распространения. Один в экваториальной Африке, второй в северо-восточной Сибири. Напрашивается аналогия с вероятными центрами распространения человечества, но аналогия это, разумеется, ничего не объясняет. Второй пример. Отказы были всегда индивидуальны, однако в пределах каждого родильного покоя каждый отказ как бы порождал следующий. Отсюда термин «цепь отказов» из аж звеньев. Число аж могло быть весьма велико. В родильном покое Гавикайской гинеклиники цепь отказов началась 11.09.83 года и тянулась до 21.09. Вовлекая всех роженец, последовательно поступивших в покой, так что общая длина цепи составила 19 роженец. В некоторых больницах эпидемии отказов возникали и затухали неоднократно. Скажем, в Бернском дворце младенца эпидемия повторилась 12 раз. При всем при том, в подавляющем большинстве родильных покоев Земли об эпидемиях отказов и не слыхивали. Точно так же ничего не слыхивали об отказах и в большинстве внеземных поселений. Однако в тех местах, где эпидемии возникали, Большой Сырт, База, Сауда, Курорт, они развивались по законам, типичным для Земли. Третье. Причинам возникновения фукамифобии посвящена большая литература. Я ознакомился с наиболее солидными работами, которые порекомендовал мне профессор Дарует из лхасского психологического центра.